вроде какого-то ображи. Их сердило, что этот грубый из глубинки человек относился к ним презрительно. «У меня на стройке заключенные работают. не таких, как вы, придурками называют. А придет время и станут разбираться, кто коммунизм построил. А кажется, вы пахали, — сказал им как-то прораб, и пошел в соседнее купе играть в подкидного».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 это смешное и трогательное бывает в этом соединении белых детских пуговичек на одежде с седыми висками взглядом стариковских измученных глаз когда прораб сказал привычным к команде голосом